Глава седьмая. На взлетном поле было еще совсем темно. Виднелись лишь дрожащие огоньки вдоль взлетной полосы и бортовые огни немногочисленных самолетов. Носильщик-индеец взял у Фонтена чемоданы и произнес какие-то непонятные слова. Гийом поискал глазами Долорес. Ее еще не было. Богата, повторял он молодому человеку за стойкой в серо-голубой униформе, когда на его плечо нежно легла ладонь. Ласкающий голос Долорес произнес «Буэнос диас, Гийом, вам помочь?» Фонтен не стал сопротивляться и верил себя ее заботам. Молодые люди в униформе, казалось, превратились в послушных пожей, счастливых исполнять приказы Долорес Гарсия. Таможенник даже не посмотрел багаж. Служащий паспортного контроля поприветствовал их, «Начальник аэропорта велел стюардессе выделить два соседних места сзади». «А вы здесь популярны», — обратился Фонтен к Лолите. «Не то чтобы меня это удивляло, просто ваше могущество, похоже, не знает границ». «Они меня все видели в какой-нибудь роли», — весело объяснила она. «Я им даю билеты на спектакли. Они мне признательны». Затем приблизилась к нему, наморщив носик. «Мы больше не на «ты».» «Ничего не изменилось», — Голос из громкоговорителя позвал пассажиров на рейсы до Кито, Кали, Богаты. Минуты спустя он уже сидел рядом с нею в салоне самолета, гудели винты. Еще более чем когда-либо все происходящее казалось ему сном. Может, он летит в свадебное путешествие с феей? За ними сидела супружеская пара из Лимы. Они узнали Лолиту и стали расспрашивать ее о путешествии. Она представила Гийома Фонтена. «Женщина присутствовала накануне на лекции. Она сказала, я вам очень благодарна». «Бедный Гийом», — лукаво прошептала Долорес, «тебе невозможно путешествовать инкогнито. Как я тебя понимаю?» Через проход какой-то священник читал свой требник и время от времени украдкой поглядывал на Долорес. «Ты для него развлечение, сказал Фонтен. «А как мне развлечь тебя?» «Меня? Я мог бы молча смотреть на вас всю жизнь и был бы абсолютно счастлив». «Ах!» — такие «ах» он называл прихотью сердца. Затем она поправила его смотреть на тебя, и Гийом извинился. Она прижалась к нему. «Как мне хорошо! Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь!» «Любовь!» — сказал он, словно по волшебству, рождает воспоминания о чудесном прошлом, хотя прошлое вовсе не обязательно было чудесным. Парочка сзади наблюдала за ними и перешептывалась. Когда самолет стал взлетать, Долорес перекрестилась — «Не хочу умирать, до, сказала она, — «в богате мы будем жить в одной гостинице Гранада». «Откуда ты знаешь?» «Я звонила». «Мы сможем ходить друг к другу в гости», — робко произнес он. Она с нежностью посмотрела на него. «Надеюсь, но только не сегодня. Сегодня мы прилетим очень поздно вечером и будем совершенно без сил, а вот завтра, только не принимая никаких официальных приглашений на этот вечер, это будет наш вечер». «Изволь со мной считаться. Я ведь цыганка. Я знаю ужасное проклятие». Ее подвижное лицо приобрело трагическое выражение, а брови нахмурились. Он засмеялся. «Ты во все это веришь?» «Не смейся», — взволнованно отозвалась она. «Если ты когда-нибудь меня разлюбишь...» Она опять сделалась ласковой и веселой, заговорила о пьесах, в которых играла. «Ты не можешь себе представить, как любая роль меня преображает». «На неделю, на две недели я становлюсь этим персонажем. Знаешь, когда я была Сильвией в пьесе «Бенавенте», игра интересов, я даже вне сцены ощущала себя чистой и нежной девушкой. Когда я играла Тессу, вашего роду я была грустной и задумчивой. В «Ерме» я чувствовала, что способна убить. «И если ты хочешь, чтобы я стала той женщиной, которая тебе нужна, напиши для меня роль». Из собственных плоти и крови ты создашь лолиту, которая будет тебе по душе, понимаешь? А я проживу эту роль ради тебя. Но автор, который мне ближе всех, это Федерико, он как раз понимал, что испанская женщина в большей степени мать, чем супруга или любовница. Ей нужен сын, который продолжит род и, если понадобится, сможет отомстить. Для нее худшее из несчастий это бесплодие. За отца своего будущего ребенка она цепляется изо всех сил. Примечания. Хасинто, Бенавенто и Мартинес. Годы жизни 1866-1954. Испанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе. 1922 год. Ерма. Пьеса фредерика Гарсиа Лорке. Конец примечаний. Внезапно, страстно сжав руку Фонтена, она вонзила ему ногти в ладонь. «Я хочу от тебя сына, Гийом!» Пораженный, слегка напуганный Фонтен ничего не ответил. Вставало солнце. Через иллюминатор видна была пустыня розового песка, вдалеке океан. «В вашей стране», — сказал Фонтен после довольно долгого молчания, «на мораль оказали влияние одновременно и Мавры, и католическая церковь. Церковь осуждает удовольствие и благословляет произведение на свет потомства. Господу нужно поклоняться, а для этого нужны живые существа. Кларо, Куэси, серьезно ответила она. В самолете становилось все теплее. Долорес склонила голову на плечо фонтенна и задремала. Он был счастлив и смущен. Молодой священник украдкой бросал удивленные взгляды на эту странную пару. Перуанское семейство сзади, приятели Долорес тихонько разговаривали по-испански, и несколько раз Фонтен с беспокойством услышал собственное имя. «Надо бы как-нибудь побороть в себе социальный инстинкт», — подумал он, «и просто наслаждаться этой чудесной свободой. Удивительная девушка, гениальная и наивная». Когда самолет, подлетая к Кито, стал снижаться, она открыла глаза. «Ты был в Кито, но как жалко! Мне бы хотелось показать тебе город!» Во время этой промежуточной посадки Фонтена обступили журналисты, которых предупредил Петреску. Долорес стала переводить. «А вы кто?» — поинтересовались они у нее. Она повторила вопрос Фонтену. «Что им ответить? Секретарша? Компанера?» Он поднял глаза к небу. «Нет-нет, это слишком. Скажи правду. Мы не путешествуем вместе. Мы случайно встретились в самолете. И вы были так любезны, что согласились помочь бедному невежде, который не говорит по-испански. «Гийом», — сказала она, погрозив пальцем, — «ты стыдишься меня?» «Нет, я просто опасаюсь журналистов. Еще бы, если слухи докатятся до Парижа». «И что? Если выяснится, что тебя любит молодая женщина, ты будешь опозорен? Так, но...» Странное у тебя во Франции друзья!» Она объяснила репортерам, что летит в богату по своим собственным делам и назвала себя. Раздались восхищенные возгласы. «Долорес Гарсия, ну да, конечно, мы же вам аплодировали тысячу раз, мы просто вас не узнали. Все-таки у сцены своя оптика, а вблизи вы еще красивее». Она явно интересовала их больше, Гийома Фонтена. И пока не объявили посадку, журналисты оживленно беседовали с актрисой. В самолете, вновь сев на соседнее с фонтеном место, она помогла ему застегнуть ремень, потому что он никак не мог отыскать половинку. «Бедный Гийом, что бы ты делал без меня?» «Знаешь, что написал один из этих мальчиков?» «Прекрасная актриса скрашивает осень писателя». «Хорошо, что я вовремя заметила и велела стереть. Что бы сказали в Париже?» И что скажут в Париже, если я когда-нибудь там появлюсь? Знаешь, Гийом, это мое самое сильное желание. Мира, гуэридо». Я столько думала о Париже, изучила план города, столько посмотрела картинок, что если бы я приехала туда, мне не нужен бы был никакой гид. «Слушай, я бы поселилась в отеле на Вандомской площади». «Неплохо», — сказал он. «Выйдя из отеля, я повернула бы направо, на улицу Делапе». «Нет, на улицу Кастильоне, но, в общем, вы правы, одна улица является продолжением другой». «Ты прав», — уточнила она. «Потом я бы попала на улицу Риволи, идя по ней под аркадами вдоль сада Тюэлери, я бы дошла до площади Конкорд. Я бы увидела сену, Елисейские поля и весеннее солнце в дымке. Может быть, пошла бы в квартал Сент-Оноре и разглядывала бы витрины. Мне хочется всего сразу». «А рядом с тобой, — сказал он, — будет влюбленный старый господин, который все тебе станет покупать». «Он совсем не старый. Гийом, я не хочу, чтобы ты дурно отзывался о моем возлюбленном. Он напишет для меня пьесу, которую поставят в театре на Елисейских полях, и я стану знаменитой на всю Европу. «Эс бонито, но...» «За этой ребяческой болтовней...» Они не заметили, как прилетели в Калии, и даже эквадорская жара, ввергшая прочих пассажиров в бесчувственное оцепенение, показалась им не такой тягостной. Здесь они пересели на другой маленький самолет, летевший до богаты. За окнами иллюминаторов расстилался красивый пейзаж, хотя лететь было страшно. Самолет почти задевал остроконечные горные вершины, скользил между склонами скал, преодолевая все более высокие хребты. «Богата находится на высоте 1800 метров над уровнем моря», — пояснила она. «В прошлый раз, когда я была здесь, то едва могла играть сложную роль, я просто задыхалась». Когда самолет приземлился, их встречали две группы людей — Фонтена приветствовал Петреску, секретарь французского посольства и представитель Министерства иностранных дел Колумбии Мануэль Лопес. А Долорес гарсиа встречали директор театра, артисты, драматурги. Все они целовали ее, дружески похлопывая по спине. Куэталь Лолита. Каждое мгновение щелкали фотоаппараты, и на время короткой вспышки становился виден притаившийся фотограф. Деловитый, суетливый Петреску уже договаривался о пресс-конференции в Гранаде, несмотря на протесты Фонтена, падающего с ног от усталости. «Только пять минут, мэтр!» «Мануэль Лопес нас отвезти на машине, он будет переводить!» Авидий казался раздраженным и даже позволил себе упреки. «Лолита? Мэтр, мэтр, вам не надо беспокоиться!» «Больше, Лолита! У нее тут мужчины, которые о ней беспокоятся!» От этих слов на душе у Фонтена стало тревожно. Молодой секретарь посольства передал несколько сообщений, приглашения на обед и на ужин, и то и другое на завтрашний день, а это было воскресенье. Фонтен сказал, что надо бы устроить выходной день и попросил представителя посольства перенести первый прием на вечер понедельника. «Ах, мэтр, мэтр!» — вздохнул Овидий. «Я знать, что это за выходной!» В машине Мануэль Лопес, который сам был... Поэтом принялся читать наизусть Бадлера. «Вот видишь, в Колумбии больше говорят о поэзии, чем о политике. Еще в самолете говорила ему Лолита. В первый же вечер Фонтен убедился, что так оно и есть».